Черный указал на полку горбача у себя над головой, которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далеким берегам. Я сказал, что, конечно, вижу. «А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на ее спинке, так, чтобы ты держался только руками, как на турнике?» «Я свалюсь», — сказал я. «А до того, как свалишься...»